всеми оставленные и позабытые, и что вот надо меня в такой ситуации, очевидно, не бить, а жалеть, но сказать этого почему-то не смог. Я открывал рот и молчал, а мама с доброй фией в некотором обалдении смотрели на меня, как будто не зная, что ж теперь делать с таким внезапно онемевшим человеком. От этих предательских мыслей в горле у меня защипало, перед глазами как вдруг все завертелось, И я уже приготовился к тому, чтобы обидеться на маму всерьез и надолго, как вдруг, как вдруг я увидел ужасную картину. С первого этажа, медленными и угрюмыми шагами идет милиционер, идет он прямо ко мне, причем через две ступеньки. Рядом с милиционером бежала красная запыхавшаяся женщина в сиреневом платке, которую я давеча сбил на лестнице. И вдобавок она вела за руку того самого пацана из игрушечного отдела, обладателя ста машинок и дедушки из-за границы. Я закрыл глаза и подумал, так не бывает, но в следующую секунду мне пришлось сразу их открыть. «Вот они!» — громко закричала женщина. «Вот они! Я же вам говорила, никуда они не делись, женщина!» Обратился на к моей маме. — Если у вас ребенок больной, вы его за руку держите, а то я на вас живо протокол составлю. Возникла немая сцена. Я смотрел на маму, а мама жутко покраснев на меня. — А в чем, собственно, дело? — потрясенно спросила мама, непроизвольно взяв меня за руку. — Она еще спрашивает... — продолжала орать женщина в синем платке. — Ваш ребенок бегает по всему магазину. Меня чуть калекой не сделал. Моего ребенка до смерти запугал. И она еще спрашивает. Я вам еще раз говорю. Если у вас ребенок нездоров, его дома надо держать, а не оставлять одного в общественном месте. Вокруг уже образовывалась маленькая толпа. Люди у нас добрые и всегда хотят помочь, даже если не знают кому. — А что случилось-то? — спросил кто-то из толпы. — Граждане, разойдитесь, — помочился милиционер. — Не создавайте скопления. — Сами тут стоят, пройти не дают, — крикнул тот же добрый человек. Тогда милиционер подумал и вдруг сказал, — а пойдемте в дежурную комнату. Вот там все и выясним. — Что? — сказала мама. — В какую еще дежурную комнату? — Да тут недалеко, а за углом, — как-то застеснялся милиционер. — Ну, пойдемте. Вдруг грозно сказала мама, — это я на вас в суд подам за оскорбление личности? — Да нет, гражданочка, вы не волнуйтесь, — совсем засмущался милиционер, — просто вы ребенка потеряли, и я поэтому пошел вас искать, а так... — Ага, — вдруг оскорбленно сказала мать обладателя ста машинок и дедушки из границ: вы тут все заодно. — Это же спекулянты, я же вас видел в женской комнате. Она показала пальцем на нашу фею, которая крепко прижимала к себе газетный сверток. «А вы их покрываете?» Обратилась она к милиционеру. «Они моего ребенка чуть не избили, а вы их покрываете?» Милиционер слегка рассверепел. «Знаете что, женщины, — сказал он, — вы тут своими детьми сами разбирайтесь «Нет», — вдруг сказала мама, — «я этого так не оставлю. Меня оскорбляют, я должна терпеть». Идемте составлять ваш протокол. Никто не смеет мне угрожать и меня обзывать. А с тобой я дома разберусь, — прошептал он мне. Лицонер снял с головы фуражку и тоскливо оглянулся вокруг. Краснопресненский универмаг по-прежнему красиво блестел и загадочно шумел. Я почувствовал, что кружится голова, и закрыл глаза, чтобы слегка отдохнуть от разнообразных впечатлений но мне тут же пришлось их открыть вновь. Ах ты дрянь, зарала вдруг на весь магазин наши добрые феи в цветном платке. Ах ты скандалоза. Ах ты королева бензоколонки. Да как ты смеешь порядочных людей? Да я тебя! я тебе, я сто, я не посмотрю. Женщина в сиреневом платке попятился от неожиданности, а обладатель ста машинок спрятался за нее. Краснопресненский универмаг на мгновение замер. Все продавцы и покупатели на мгновение остановились. Продавец-информатор прекратил делать объявления по местному радио, запнувшись на полуслой. Даже двери на первом этаже, раскрывшую, не захотели закрываться. Я решительно был готов провалиться сквозь землю, как вдруг милиционер тихо сказал. А ты, Любовь Петровна, иди-ка отсюда по-хорошему. И вы, гражданочка, тоже идите, идите, идите.